Глава восемьдесят третья. Когда я сворачиваю все раньше, Элис поднимает спинку сиденья и смотрит на океан. Мы едем на запад к скалам. Дома из дерева и стекла становятся все красивее. Когда въезжаю на территорию виллы, Элис легонько стукает меня по плечу. «Ничего себе!» Открываю дверь дома, и Элис тут же подбегает к огромным окнам с видом на океан. Я включаю обогреватель. Все здесь точно так же, как в прошлый раз даже запах, океанский воздух, эвкалипты и немножко кедры и сауны. Раздевайся, говорю я. Ни о чем не спрашивая или стягивает себя платье. Белье тоже говорю я. Она снимает белье и остается обнаженной. Я целую ее. Меня переполняет облегчение от того, что мы вместе и, наконец, в безопасности. Потом беру грязную одежду, иду наверх и включаю стиральную машинку. Когда я спускаюсь вниз, Элис, закутанная в плед, сидит в кресле рядом с телескопом и смотрит на океан. «Может, сегодня повезет», — мечтательно произносит она. «Я знаю, что она высматривает. То же, что и всегда, когда оказывается на берегу». Я иду на кухню готовить окуней со спаржей, и вдруг в гостиной раздается крик. Бегу туда, ожидая увидеть Деклана с подружкой, но там просто Элис... Смотрит в телескоп и показывает на океан. «Киты, Джей, киты!» Я вглядываюсь в бескрайнюю серую массу воды и не вижу ничего необычного. «Киты!» — и снова кричит Элис. Я приникаю к окуляру. Спокойные серо-голубые волны, скалистый берег и грузовое судно вдалеке. «Видишь?» «Нет». «Лучше смотри». Плюхнувшись обратно в кресло, Элис принимается изучать книгу о китах Алайла Уотсона. Примечание южноафриканский ботаник, зоолог, биолог, антрополог, автор множества книг. Конец примечания. Поворачивают телескоп влево направо. Ничего. Еще раз опять ничего. И тут к берегу движутся два фонтанчика. Самих китов не видно, но меня все равно пробирает до мурашек.